В течение дня серьезные тягостные размышления неоднократно охватывали Фабриция, но по мере того, как проходили часы, приближавшие его к решительному мгновению, он становился бодрее и радостнее. Герцогиня писала ему, что свежий воздух опьянит его, и, вероятно, по выходе из тюрьмы у него не будет сил двигаться. В таком случае лучше позволить схватить себя, чем броситься с высоты 180 футов. «Если со мной случится подобное несчастье, — думал Фабриций, — я лягу у парапета, просплю час, и тогда уже начну спускаться дальше. Я дал клятву Клеи и предпочитаю броситься с самой страшной высоты, чем размышлять о каждом своем движении». К полуночи густой белый туман потянулся из города и окутал всю крепость. «Вот это чудесно! — подумал Фабриций. Немного спустя пробила половина первого. В окне птичника появилась маленькая лампа. Фабриций был совершенно готов. Он привязал к своей постели ту небольшую веревку, по которой должен был спуститься на площадку губернаторского дома. Он беспрепятственно достиг крыши гауптвахты, в которой, как мы уже говорили, разместили накануне отряд в 200 человек. Хотя уже пробило три четверти первого, Солдаты еще не спали. Крадучись по черепичной крыше, Фабриций слышал, как они говорили, что дьявол ходит над их головами и что следовало бы пристрелить его. Некоторые возражали, а другие уверяли, что если они выстрелят и никого не убьют, то губернатор всех посадит в тюрьму за то, что напрасно встревожили гарнизон. Этот любопытный спор заставил Фабриция ускорить шаги. Спустившись на площадку и окруженный часовыми, которые каждые четверть часа выкрикивали пароль «Все благополучно вокруг моего поста!», он направился к западной стороне парапета, отыскивая крепкий камень. Самым невероятным, и чему нельзя было бы поверить, если бы весь город не был свидетелем последствий этого факта, было то, что часовые, поставленные вдоль всего парапета, не видели и не остановили фабриция. Правда, туман, о котором мы уже говорили, поднимался все выше, и Фабриций говорил, что, когда он стоял на площадке, туман достигал уже половины башни Форнезе. Но этот туман не был вовсе густым, и Фабриций отлично различал часовых. Он прибавлял, что, как бы движимый сверхъестественной силой, он смело прошел между двумя часовыми. Фабриций спокойно развязал большую веревку, которая была бернута и которая запуталась раза два в его руках, ему потребовалось порядочно времени, чтобы распутать ее и растянуть. Со всех сторон вокруг него раздавались голоса солдат. Он твердо решил заколоть первого, кто бросится на него. «Я не был ничуть взволнован, — рассказывал он впоследствии. Мне казалось, что я совершаю какой-то обряд». Он привязал наконец, веревку к водостоку, затем, подобно герою рыцарских времен, посвятил несколько мгновений клели. Как далек, я подумал он, от того легкомысленного и порочного фабриция, который вошел сюда девять месяцев назад. Наконец он начал спускаться с этой ужасной высоты. Он действовал механически, рассказывал он. Ему казалось, что он среди бела дня на пари спускается перед толпой друзей. На половине пути он почувствовал, что руки его слабеют. Ему показалось даже, что на мгновение он выпустил веревку, но тотчас же схватил ее снова. Он испытывал минутами такую жгучую боль между плечами, что у него захватывало дыхание. Несколько больших птиц, которых он спугнул, улетая, задели его своими крыльями. В первые мгновения ему даже показалось, что люди из крепости спускаются за ним по той же веревке. Наконец он благополучно достиг большой башни. Спустившись в один из солдатских садиков, он упал на акацию. Пьяный солдат, уснувший под деревом, принял его за вора, падая фабрицей едва не вывихнул левую руку. Он бросился бежать к валу, но ноги его, рассказывал он, отказывались служить ему. Он был без сил. Забыв об опасности, он сел и выпил остаток водки. Он уснул на несколько минут, почти не сознавая, где он находится. Проснувшись, он не мог понять, почему он в камере видит деревья. Наконец, сознание тяжелой действительности вернулось к нему. Он тотчас же направился к валу и поднялся на него по большой лестнице. Часовой, находившийся совсем близко, храпел в своей будке. Фабрицей нашел в траве обломок пушки и привязал к нему третью веревку. Она оказалась немного короткой и он упал в грязный ров с водой. Пытаясь встать и определить, где он находится, он почувствовал, что его схватили два человека. На мгновение он испугался, но тотчас же услышал шепот. «О, монсеньор, монсеньор!» Он смутно понял, что это люди-герцогини. Они молча и быстро понесли его на руках, но внезапно остановились. Это страшно обеспокоило его. У него не было сил ни говорить, ни открыть глаза. Он чувствовал, что кто-то его обнимает. Он узнал запах духов герцогини. Этот запах оживил его, и он открыл глаза. Он мог только произнести «О, дорогой друг!» и впал в глубокий обморок. Верный Бруно с небольшим отрядом полицейских, преданных графу, был наготове в двухстах шагах. Сам граф прятался в небольшом домике, недалеко от того места, где ожидала герцогиня. Он был готов на все. Он считал себя обязанным спасти жизнь фабриции, который, несомненно, был бы помилован, если бы не его, графа Моска, нелепый поступок. С полночи герцогиня, окруженная вооруженными до зубов людьми, молча бродила у крепостного вала. Она не могла оставаться на одном месте. Ей казалось, что придется силой отбивать Фабриции от тюремщиков, которые будут его преследовать. Пламенное воображение заставило ее принять тысячу предосторожностей, о которых было бы слишком долго рассказывать. К счастью, Людовик и Ферранто руководили всем, и министр полиции ничему не препятствовал. Герцогиня совершенно потеряла голову, увидав Фабриция. Она судорожно сжимала его в своих объятиях, Она пришла в ужас, заметив на себе его кровь. Это была кровь из царапин на его руках. Ей казалось, что он серьезно ранен. С помощью одного из своих слуг она сняла с него платье, чтобы перевязать его. Людовик, который, к счастью, находился поблизости, чуть не силой усадил герцогиню и фабриция в маленькую карету в саду у городских ворот, и они помчались по направлению к Сакка. Ферранте поклялся своей головой, что остановит преследователей. Граф, оставшись один, не покидал окрестности и крепости, пока не убедился, что все спокойно. «Вот я и именинник», — говорил он себе. Людовику пришла в голову блестящая мысль. Он усадил в карету молодого домашнего врача-герцогини, несколько похожего на Фаприция. «Бегите», — сказал он, — «в сторону Болонии. Постарайтесь, чтобы вас арестовали». Путайте, как хотите, ваши ответы и выдайте себя даже за фабрицей Дель Донго. Главное — это выиграть побольше времени. Вы отделаетесь месяцем тюрьмы, но вас достойно вознаградят. Разве думают о деньгах служа герцогини? Он отправился и через несколько часов был арестован. Бегство Фабриция стало известным в крепости только в шесть часов утра. Герцогини так хорошо услуживали что уже в четыре часа утра ее с Фабрицием перевезли на лодке через По. Взяв лошадей, беглецы проехали еще две мили с крайней быстротой, потом их задержали почти на час для проверки документов. Герцогиня запаслась всевозможными паспортами для себя и Фабриция, но какое-то безумие овладело ею. Она вздумала дать десять Наполеондоров чиновнику австрийской полиции и даже пожала ему руку. Затем они сели в почтовую карету, и только в десяти лие от по Фабриций совершенно пришел в себя. У него было вывихнуто одно плечо, и все тело было покрыто ссадинами. Наконец, в шесть часов вечера они добрались до Пьемонтской территории. Только здесь Фабриций был в полной безопасности. Его перевезли в маленькую деревушку в стороне от большой дороги и перевязали ему раны на руках. Он проспал здесь еще несколько часов. В этой деревушке герцогиня совершила то, что было не только ужасно в моральном отношении, но и нарушило покой всей ее будущей жизни. За несколько недель до бегства Фабриция герцогиня показала Людовику секрет спуска воды из бассейна, о котором читатель, наверное, помнит. В то время, когда Фабриция спал на постоялом дворе этой маленькой деревушки, Герцогиня призвала Людовика. Ему показалось, что она сошла с ума. Так странен был ее взгляд. «Я дарю вам небольшое владение в Ричарде. В одной миле отказали Маджоры, сказала она. Людовик, бросившись к ее ногам, благодарил ее вне себя от радости. Когда, излив переполнявшие его чувства, он хотел удалиться, герцогиня, сверкая глазами, приказала ему остаться. Она молча ходила по комнате постоялого двора. Взгляды, которые она время от времени бросала на Людовика, пугали его. Внезапно остановившись, она сказала, «Ты тотчас же отправишься в саку. Ее голос был ласков и весел. «Я хочу устроить там моим славным крестьянам праздник, о котором бы они долго помнили. Ты сообщишь им, что послезавтра я праздную день одной из моих святых». В моих погребах запасено восемьдесят девять огромных бочек вина. На другой день не должно остаться ни одной бутылки. Вечером ты устроишь роскошную иллюминацию в моем замке. На террасе, выходящей на по, должен быть пущен великолепный фейерверк. Не жалей ни трудов, ни денег. Знай, что дело идет о величайшем счастье моей жизни. Когда иллюминация и фейерверк будут в полном разгаре, ты осторожно скроешься. Старайся, чтобы в Сакко тебя не арестовали. Все будет испорчено, если я тебя потеряю. Я хочу не только угостить вином добрых жителей Сакки, но и залить водой обитателей Пармы. Ты возьмешь лучшую лошадь из моих конюшен, поедешь в мой замок в Парму и откроешь бассейн».